Глава 16. Мы вернулись на базу. Пашка мгновенно исчез под землей, но я и Сеня с ним не пошли, потому что сидеть в бункере осточертело, на поверхности всяко лучше, и вероятность быть подслушанным гораздо ниже. Расположившись в тени беседки с полными стаканами кваса, сделали вид, что отдыхаем. На самом деле это не так. Сегодня вечером убежим с Пашкой или без него, это не важно. Главное убежать. — Можно подвести итоги разведдеятельности, — тихо заговорил Сеня. Первое и главное — особый отдел не всесилен. По большей части они пытаются казаться крутыми, но таковыми не являются. Скорее всего, большая часть сотрудников столь крутой и секретной организации сдохла во внезапно наступившем апокалипсисе. Вся нынешняя шараж-монтаж-контора держится на двух людях. Главный — это Тарков, он же генерал ФСБ. В прошлой жизни я встречался с ним. Мужик башковитый и опытный, еще в КГБ начинал. Обо мне знает многое. Один из руководителей проекта, в котором меня создали. Вторая значимая фигура. Терентьев, полковник ФСБ. Судя по всему, тоже действующий сотрудник. Завербован особым отделом примерно в 90-е. Знаком с ним тоже давно. Интересный фрукт. Но при острой необходимости проблем ни с ним, ни с Тарковым не возникнет. Убрать их дело нехитрое. Ты правда готов убить их? — удивился я. — Готов, — кивнул Сеня. — Но надеюсь, что не придется. Если особый отдел оставит нас в покое и не будет вставлять палки в колеса, то и мы забудем о них. Не захотят успокаиваться, то я буду вынужден ликвидировать их всех до единого. Ты злой. Какой есть. Вернусь к следующим пунктам. Особый отдел — псевдоструктура. Держался на фанатиках, подобных Таркову. Держался с самого начала своего существования — Ведь чтобы сохранить подобную организацию в тайне, требовалось много усилий. Вербовка шла постоянно. Как только один из руководителей собирался на покой, он начинал искать себе замену. Порой двоих и даже троих. Главный критерий вербовки – человек должен быть фанатиком идеи, которой живет организация. Как видишь, у них все получалось. Обидно, что они оказались правы. «Браслеты», – напомнил я. «Как мы снимем их?» «Разрежем». Небрежно ответил Сеня. Опасности они не несут. В том, что служат маячками, я не верю. А если и служили, то батарейки сели. Уверен, что нас просто обманывают. Нету особого отдела настолько блатных технологий. Так что о браслетах не беспокойся. Оружие. Пашкиного автомата нам хватит. В крайнем случае отделаемся меньшим. Сеня показал висящий на поясе нож. Главное смыться. Я кивнул. «Остался последний вопрос, самый важный», — задал его. «Сень, скажи, ты доверяешь Пашке?» Я так и не разобрался, можно доверять или нет. Скорее всего, Пашка ведет двойную игру. Товарищ оказался фанатиком, идеи особого отдела слишком глубоко засели ему в голову. Изменчивое поведение настораживает, отказывается бежать, и тут же слишком легко на это соглашается. Даже идиот заподозрит неладное. «Ну ничего, разберемся». — Я не доверяю Пашке, — сказал Арсений. — Я не доверяю даже себе. Если Пашка кинет нас, то он умрет. Мы выходим на новый уровень. Игра будет крупной. Мир спасать надо. Пашка вернулся через час. К этому времени на поверхности вылез Тарков. Три внедорожника. Кортеж, который совсем скоро уйдет в сторону Урала. Нам это на руку. Дополнительный отвлекающий маневр. Я подошел к охраннику в бандане и встал рядом. Охранять склад занятие нудное. Стоишь, ходишь, сидишь. Все это длится 12 часов. Отходить строго запрещается, поэтому любой охранник рад случайному собеседнику. Даже самый молчаливый. Анекдоты, истории и байки слушают все. «Будешь?» Охранник протянул мне пачку Винстона. Я покачал головой. «Не курю». «Не кури». Помню, что его зовут Витек, или Виталик, или Валера. Совсем с памятью туго стало, надо с этим что-то делать. Узнает Сеня, будет недоволен, ведь его память словно жесткий диск компьютера. Если в нее что-то попало, то будет храниться долго. Постоять пришел или по делу? Анекдот хоть расскажи, скучно ведь? Посмотрев на охранника склада, я тихо сказал. Виталя, шнурки запутались. «Я не Виталя», — ответил он. Но взгляд на ноги опустил. Я Валера. Замахнувшись, я всадил кулак в челюсть. Хрюкнув, охранник мешком опустился на бетонный пол. Два удара ногой для уверенности, и можно вязать. Минута, и связан по рукам и ногам. Затащив тело за дверь, осмотрелся. Склад как склад, ничего из ряда вон выходящего. Ящики, поддоны, палеты и контейнера. Все сложено и тщательно упаковано. Оружие здесь точно не найти. Оружейный склад находится под землей. Этот зовется хозяйственным. Вытащив пистолет из кобуры на поясе Валеры, я понял, что дело плохо. В магазине отсутствуют патроны. Неужели о нашем побеге знают? Сеня бесшумной тенью проник внутрь склада и остановился рядом со мной. Выхватив пистолет, проверил его и выбросил. Посмотрев на Валеру, прошептал. «Рот ему заткни». А то очнется и визжать будет. Я кивнул и начал запихивать в рот Валеры кусок грязной тряпки, а для верности зафиксировал ее куском веревки. Из темноты ящиков вышел Тарков. Остановившись, присел на полупустой поддон с коробками. Посмотрев на нас, улыбнулся и сказал. — Знал, что побежите. — Только идиот мог не догадаться, — прорычал Сеня. — Ты знаешь, что нельзя держать волков заперти. Убежит. Тарков засмеялся. «Волка», — говоришь. «Маркин, давно ты стал волком. Помню времена, когда ты был волкодавом. Был идеальным хищником. Волк точно не про тебя. Волк всегда свободен. Ты свободой похвастаться никогда не мог и сейчас не можешь. Ты ручной, Маркин. Согласись с этим». «Я убью тебя». Сеня бросился на Таркова. «Стой!» — крикнул я и успел рвануть следом. Моя нога чудом дотянулась до ноги Арсения и помешала его слепой атаке. Не восстановился товарищ до конца. Вот в чем кроется причина успеха. — Руслан, брысь! Сеня начал вырываться из моего захвата, который я успел проделать, сам того не заметив. Секунды, и мы поменялись ролями. Кислород перестал поступать в легкие. Стальная рука сдавила мою шею, навалилась слабость. — Ты убьешь его? — долетел до меня голос Таркова. — Отпусти парня, он считает тебя другом. Захват ослаб. Сеня выпустил меня, словно куклу. Упав на пыльный пол, я судорожно начал втягивать воздух. «У меня нет друзей!» — рявкнул Сеня и схватил Таркова за горло. «Я одиночка, ты умрешь! Не стоило играть со мной!» Я отполз к стопке досок и попытался прийти в себя. Сеня продолжил душить Таркова. «Сеня, не надо!» — прохрипел я. «Да, не надо!» — громко крикнул полковник Терентьев, влетев внутрь склада вместе с Пашкой. — Ты думал, что я позволю тебе убить меня? — рассмеялся Тарков, потирая горло, на котором остался след от пальцев. — Нет, Маркин, моя смерть будет не такой, уж точно не от твоих рук. — Руслан, ты как? Пашка присел рядом со мной на корточки, но ствол автомата от Арсения не отвел. Втянув побольше воздуха, я ответил. — Нормально, Паша, Нормально. «Паша, я говорил, что не люблю, когда в меня целятся». Сеня потерял интерес к Таркову. Теперь его целями стали Терентьев и Пашка. «Не помню», — честно ответил Пашка. «Сень, пожалуйста, одумайся. Есть более важные проблемы. Ты и Руслан сильно мешаете, а могли бы помочь нам. Почему вы не хотите? Мы просим помочь, умоляем». «Да, Маркин», — вмешался Тарков. «Вы нужны нам, особенно ты. Нужны твои умения, все до единого». — Хватит бегать и строить иллюзии. Мир, который ты знал, больше не существует. Мира вообще больше не существует. Осталась горстка людей, которая пытается выжить и пытается спасти человечество. Если не мы, то кто его спасет? Если не ты, то кто? Сеня устало сел на ящики. На то место, где недавно сидел Тарков. Глядя в пол, ответил. — Я не могу. — Не обманывай меня, — покачал головой Тарков. И в первую очередь не обманывай себя. Маркин, для тебя никогда не было невыполнимых задач. Я ведь знаю тебя». «Грядут перемены, Маркин», — заговорил Терентьев. «Мы, люди, уходим на второй план. Нас заменяют более совершенными тварями. Если не пытаться остановить события, то нам осталось недолго». «О чем он?» — в глазах Арсения появился интерес. «Я ткнул Пашку и шепотом спросил. Что он имеет в виду? Скоро увидишь». — О мутантах, Сеня, — ответил Тарков. — О мутантах, которых скоро станет невыносимо много. — Я чувствую, что это не обман. — Сеня решительно поднялся. — Покажите мне. — Покажем. — Терентьев внимательно посмотрел на Таркова. — Покажем, — кивнул тот. — Смысла сохранять тайну не вижу, потому что совсем скоро тайной она быть перестанет. Ситуация на складе кое-как разрешилась. Охранника освободили. Тарков и Сеня первыми направились к входу в подземное убежище. Я следом за ними. Пашка и Терентьев последними, одновременно выполняя роль конвоиров. По лестнице спустились на второй уровень, прошли несколько петляющих коридоров и вошли в помещение, переделанное под лабораторию. Шестидесятилетний Михаил Колосов, спокойно пьющий за рабочим столом чай и читающий книгу, при нашем появлении даже не сдвинулся с места. Он единственный, кто занимается исследованием зараженных, хотя по большей части просто сидит в лаборатории и ничего не делает. Среди шкафов, устройств и столов заметил в углу что-то массивное, похожее на огромную коробку, накрытую белой тканью. «Смотреть пришли?» — спросил Колосов, не оторвав взгляда от книги. «Да», — ответил Тарков, — «тебя не потревожим». Колосов потерял к нам всякий интерес. Пашка схватился за край ткани и потянул. Взору открылась крупная клетка с тонкими, но частыми прутьями. В центре клетки, прикованный мощным ошейником, закрепленным на короткой цепи, сидит внушительного вида зараженный. Руки и ноги сцеплены наручниками. Нижняя челюсть привязана к верхней при помощи толстой проволоки. Тот, кто привязывал, не стал церемониться и просунул проволоку прямо через кости. При жизни зараженный был спортсменом. Возможно, занимался тяжелой атлетикой. Природные данные позволяют. Широкий в плечах и высокий. Мышцы, канаты обтягивают тело и красиво играют. «Опасный экземпляр», — начал рассказывать Тарков. «Один из первых представителей нового вида зараженных. Мутант. Особые отличия — быстрота, скорость, сила и повышенная регенерация. Пойман три дня назад в пригороде Казани. Мы ожидали чего-то подобного. Но не ожидали, что это случится так скоро». «Докажите мне все перечисленное», — потребовал Сеня. «Все не докажем, но кое-что сможем», — ответил Тарков и спросил. «Как можно убить обычного зараженного?» «Выстрелить в голову», — первым ответил я. «Либо в сердце, это тоже смертельно, но в голову надежнее. Также можно перебить позвоночник в районе шеи». «Ты прав», — кивнул Тарков. «Но этому экземпляру подобное не страшно. Живучий гад. Паша, покажи». «Пистолет с глушителем в столе справа от клетки», — подсказал неинтересующийся происходящим Колосов. «Второй ящик снизу не заряжен. Только сейчас я заметил, что грудь зараженного усыпана шрамами. Точно такие же есть на груди Арсения. Шрамы, которые оставляют пули». Пашка открыл ящик и вытащил блестящую берету с прикрученным к стволу глушителем и магазин к ней. Несколько секунд — и оружие стало заряженным. «Стреляй!» попросил Тарков, но только не в голову. Пашка кивнул, направил пистолет в грудь зараженного и нажал на спуск. Хлопок. Пуля вошла точно в грудь. Второй хлопок. Пуля попала в сердце. Третий. Пуля пробила живот. «Достаточно», — остановил Сеня. Зараженного повреждения взбесили. Он начал дергаться и тихо подвывать. Там, где проволока вошла в мышцы, проступила кровь. Цепи натянулись. «Дай пистолет». — попросил Сеня. — Дай, — разрешил Тарков. Получив оружие, Сеня три раза выстрелил. Все три пули попали в сердце, но зараженного это не остановило. Присев и оказавшись на одном уровне с зараженным, Сеня вогнал четвертую пулю в шею зараженного. Перебитого позвоночника он не выдержал и обмяк. — Откройте клетку. — Паша, открой, — попросил Тарков. — Не советую этого делать, — вмешался молчавший до этого Терентьев. — Мы не изучили их повадок. Возможно, обманное поведение. — Убью голыми руками, — успокоил Сеня и напомнил. — У меня иммунитет, укусы не страшны. — Сомневаюсь, — качнул головой Пашка и начал открывать клетку. Сеня приблизился к зараженному и сел на корточки. Приставив пистолет к голове, начал трогать свободной рукой. Приподняв веко, поставил вердикт. — Эта тварь жива, что невозможно. Я верю в мутации. Зараженный дернулся, и Сеня нажал на спуск. Пистолет не выстрелил, а только щелкнул, потому что кончились патроны. Но Арсения это не остановило. В свободной руке волшебным образом возник нож, и когда он успел его достать, лезвие которого мгновенно вошло в висок мутанта с противоположной пистолету стороны. — Сеня, ну как так-то? — расстроенно застонал Тарков. — Это был единственный образец для исследований. Ключевое слово «был». — вмешался мгновенно оживившийся Колосов. «Спасибо вам, Арсений. Вы избавили меня от ненавистной работы». Решившись объекта исследований, он спокойно встал, сунул книгу под мышку и покинул лабораторию. «Хоть что-то исследовать успели», — поинтересовался я, хотя, судя по поведению Колосова, вряд ли. «Могли бы, если бы профессор не пил целыми днями чай и не читал детективы», — ответил Тарков. «Что дальше?» — спросил Сеня, вернув в пустую берету Пашке. Пашки. — Это все? Или у вас есть еще что-то? — У Терентьева подозрения на роже написаны. Озвучьте их. — Не здесь, — качнул головой Тарков. — В моем кабинете. В кабинет Таркова пришли без Пашки. Терентьев оставил себе автомат и встал у двери. — Если вздумаем фокусничать, то пристрелит, не сомневаясь в этом. — Будешь? Тарков пододвинул Арсению до половины наполненный стакан с виски. «Себе налей!» — буркнул Сеня и рявкнул на Терентьева. «Да опусти ты ствол, не нервируй! Если бы я хотел убить тебя, то ты бы уже сдох!» «А ты не ори на меня, Маркин!» Терентьев злобно ухмыльнулся. «Если я держу тебя в прицеле, значит, ожидаю фокусов. Не нервничай, надо будет, убью!» Сеня оскалился. «С огнем играешь, полковник!» «Я не выдержал и заорал!» «Да задрали вы! Что, как дети малые? Убью, сдохнешь! Выйдите в коридор и застрелитесь! Нормально жить нельзя, да?» «Это самовлюбленные дебилы», — улыбнулся мне Тарков. «Их уже не переделать. Не обращай внимания, Руслан. Они все равно никогда не убьют друг друга. Только обещать могут». Сеня и Терентьев на слова Таркова никак не отреагировали. Что сказал я, они вообще будто не услышали. «Выпьем». Сеня схватил стакан и залпом опустошил его. Бросив на стол, сказал, «Мне это как слону дробина. И, кстати, поэло у тебя стрёмное, как и ты сам». «Другого нет». Тарков внимательно посмотрел на Арсения, выждав паузу, спросил. «Кто такие Игнат Шухов и Алексей Смирнов?» Сеня засмеялся и посмотрел на Таркова, как на идиота. Я поймал на себе внимательный взгляд Терентьева. Кажется, он внимательно следил за моей реакцией на услышанное. Что тут, черт возьми, происходит? Мужики, вы совсем перегрелись? Продолжил смеяться Сеня. Особенно ты, Терентьев. Вы оба знаете, кто такие Шухов и Смирнов. Альфонсы они. Один бывший, другой предводитель. Кого мы спрашиваем? воскликнул Терентьев. Даже если он что-то знает, то не скажет. Это Захар Маркин. Он может смоделировать любую модель поведения. «Он может», — кивнул Тарков и показал на меня. «А вот Руслан нет». «Да, Руслан?» «Ничего не понимаю», — честно признался я. «Что смоделировать?» «Лучше скажи им, что они идиоты», — пихнул меня в бок Сеня. «Руслан», — Тарков начал игнорировать Сеню, словно того не существует. «Скажи, ты знаешь Игната Шухова?» Я кивнул. «Знаю, мы встречали его». «А погибшего Алексея Смирнова?» — поинтересовался Терентьев. Я кивнул головой. Предводитель Альфонсов мертв? — удивился Сеня. — Его укусили, — ответил Тарков. — И у него иммунитет, как у Арсения, — добавил я, вспомнив Пашкины слова. — Смирнов жив или мертв? — рявкнул Сеня. — Жив, — ответил Тарков. — Я рад. — Сеня словно расслабился. — Такой человек, как Смирнов, не мог погибнуть. Быстрее мы все вместе взятые сдохнем, чем он. — Сеня, хватит играть, — попросил Тарков. — Ты ведь в связке с ними, признайся! — С кем? — удивился Сеня, сдерживая смех. — С Шуховым и Смирновым, мать твою! — не выдержал Терентьев. — Рехнулись вы походу. улыбаясь, закачал головой Сеня. — Я с Шуховым и Смирновым в связке? Вы что курите, мужики? — Я не верю! — Терентьев оскалился. — Его надо допрашивать. И Руслана. — Выйди, пожалуйста! — Тарков устало махнул рукой на полковника Терентьева и посмотрел на наручные часы. «Мне ехать через час, а дело еще ни на шаг не сдвинулось». Терентьев, одарив нас злобным взглядом, вышел. «Скажи честно, Маркин», — с тоской в голосе попросил Тарков, «ты точно не в связке с Шуховым и Смирновым?» Сеня, не переставая улыбаться, ответил. «Не в связке. Не знаю, что вы там надумали, но я к этому не причастен». Я поверил ему. Бывают моменты, когда Сеня не врет, хотя есть вероятность, что он просто использует навыки и становится невыносимо убедительным. Кто знает, что в его голове творится? — Я готов поверить, что ты не в связке с Шуховым и Смирновым, — задумчиво сказал Тарков и нехотя встал. — Также я готов поверить, что вам вообще ничего не известно. — Что нам должно быть известно? — Сеня внимательно посмотрел на Таркова. — Давай, мужик, не темни, выкладывай все, что хочешь сказать, а после думать будем. — Вижу, что вы многое не говорите и многое скрываете. Не пора ли тайному стать явным? Не пора ли подключить к работе тех, кто умеет делать ее лучше всех? — Пора, наверное. Тарков побрел к выходу. — Идем за мной. Некоторые вещи лучше увидеть, чем пытаться убедить на словах, что они существуют. Также я вынужден познакомить вас с одним человеком. Думаю, что он будет более убедителен, нежели я или кто-либо еще. Мы пошли за Тарковым. Глава особого отдела изменился. Кажется, что на его плечи положили невыносимо тяжелый груз, который ему приходится постоянно таскать. Тарков устал, устал от всего, что происходит в мире и рядом с ним. «Что-то я ничего не понимаю», — пробормотал Сеня. Я промолчал. «Не понимаю, это мягко сказано». Пашка догнал нас на третьем уровне убежища и сообщил Таркову, что вызвал японца. И когда только Тарков успел связаться с ним, какого японца вызвал, мы уточнять не стали. — Тебе захочется не верить, — начал шептать Пашка мне. — Знаешь, месяц назад я тоже не верил. Будь уверен, все это чистой воды правда, не розыгрыш. — По розыгрышам я спец, — сказал Сеня с легкостью все услышавший. — Розыгрыши чувствую нутром. — Сейчас им не пахнет. Мы остановились у невзрачной двери, на которой написано «Хос-склад». На втором подземном этаже убежища есть точно такая же дверь с надписью «Оружейная», но она охраняется. Это заперта, и до того, что в ней хранится, никому нет дела. Тарков вытащил из кармана брюк-связку ключей и отворил замок. Повернув ручку, открыл дверь и шагнул в темноту. Щелчок выключателя, и на потолке замигали лампы дневного света. Я вошел в помещение следом за Пашкой. Стеллажи занимают большую часть пространства. На каждой полке стоят коробки разных размеров. Склад как склад, ничего удивительного. — Тарков, ты нам слой пыли показать решил? — спросил Сеня, остановившийся у ближайшего стеллажа и уставившийся на небольшую коробку. — Здесь хранится содержимое одного из тайных музеев, который пришлось перевести в это место несколько месяцев назад, потому что здание, в котором он находился, определили под снос. — ответил Тарков. — Тайный музей. Сеня схватил коробку, быстро открыл ее и вытащил предмет, относительно напоминающий трамблер. — Ты мне трамблер китайский показать решил? Пашка тихо хихикнул. Тарков тяжело вздохнул, сунул руку в большую коробку и вытащил из нее странной формы пистолет. Направив Арсению в грудь, сказал «Убит». — Ага, — ухмыльнулся Сеня. — Убит из китайского пистолетика». «Где вы его раздобыли? В магазине игрушек?» «Нет». Тарков вернул пистолет в коробку. «Все, что здесь находится, это наследие древней цивилизации». «О гипербореи кто-нибудь слышал?» Сеня расхохотался. «Слышали. Ты еще Атлантиду вспомни, шутник». Я осторожно подошел к огромной коробке и открыл ее. Внутри обнаружилось устройство, утыканное трубками, и оттого похожее на футуристичного ежа. Устройству сильно досталось». Трубки и корпус покрыты рытвенными и царапинами. Возможно, повреждения оставлены временем. Огромным временем, сотнями или тысячами лет. «Есть — Есть что-нибудь рабочее? — спросил Пашку Тарков. — Есть, — ответил он. — Это водоотсос. Кто — Кто? — нелепо удивился Тарков. Я сумел сдержать смешок. Сеня, ухмыляясь, закачал головой. — Но этот, который воду высасывает, — уточнил Пашка. — На-на-помпа, Паш, на-на-помпа! — заулыбался Тарков. — Давай, показывай им. Она, слава богу, автономна и никогда не насытится. Пашка выскочил из склада. — Сейчас вы все увидите, — сказал Тарков. — Пока что можете задать вопросы. Отвечу, если смогу. — Ты утверждаешь, что гиперборея существовала в самом деле? — тут же спросил Сеня. — Я, конечно, многое читал, но то все догадки и вымыслы. — Яйцеголовые всякое выдумывают. Верить всему не стоит. — Гиперборея — это всего лишь страна, — ответил Тарков. — Ее населяли люди. Они были нашими предками, далекими и канувшими в неизвестность. Мы, люди, давно на этой планете. Слишком давно. Факты, подтверждающие это, имеются. Тогда покажи мне их, Тарков. Вернулся Пашка с полным ведром воды. Вернулся не один, а в компании хмурого японца. Прежде мне не доводилось видеть японцев вживую. Этот стал первым. Ростом не гигант. Наберется метр шестьдесят и хорошо. Возраст неопределенный. Лет тридцать-сорок. Может больше, может меньше. Не поймешь. Тара Судзуки, представил японца Тарков. Глава японского особого отдела. Тара обвел всех взглядом и поклонился. А где компаньоны? С серьезным видом поинтересовался Сеня. Какие? Удивился Пашка. Я понял, что ответит Сеня. Ну эти, Хонда, Тойота и Митсубиши, или они не выжили, вроде надежные же. Сеня, хватит, — попросил Тарков. Пусть веселится, — на идеальном русском ответил Таро. Никто не виноват, что у человека отсутствует чувство юмора. Внимание, демонстрация, — воскликнул Пашка, стараясь привлечь к себе внимание. Вытащив из кармана серый куб, он продемонстрировал его всем присутствующим. Размером стороны куба не превышают десяти сантиметров. — Что дальше? — спросил Сеня. Пашка кинул куб в ведро с водой, и ничего не произошло. — Ждите, — попросил он. Спустя несколько секунд вода в ведре начала убывать. Убывать достаточно быстро. — Интересно, — пробормотал я и подошел к ведру. Сеня встал рядом. Когда уровень воды стал ниже куба, она не перестала убывать. Притянутая к кубу словно магнитом за несколько секунд пропала. Дно стало абсолютно сухим. Я осторожно вытащил куб из ведра. На ощупь холодный и тяжелый, будто из свинца. Поверхность гладкая и матовая. Материал похож на пластик. Куда делась вода? — Куда делась вода? — повторил мой мысленный вопрос Сеня. «Это нано -помпа — Это нано-помпа, — улыбнулся Тарков. — По крайней мере, так мы ее называем. Наследие гиперборейцев. То, что сохранило работоспособность. Интересное наследие. Сеня почесал подбородок и забрал у меня куб. Рассмотрев его, наклонился к ведру и убедился, что подвох отсутствует. Спросил. «Как это возможно?» «Мы не знаем», — ответил Тарков. Куб втягивает в себя воду и каким-то образом сжимает ее. Сжимает сильно, потому что только на моих глазах этот кубик втянул в себя несколько тонн воды. А другие жидкости он всасывает?» поинтересовался я. «Если вода не загрязнена, то всасывает», рассказал Пашка. Компот за милую душу всосал. Но колу отказался. Из водки вытягивает только воду, оставляя чистый спирт. Бензин не берет. Всякую химозу тоже не берет. Из почвы воду не забирает. Видимо, настроен соответственно. В разговор вмешался Тара. Мы назвали его «Гидротелепорт». Пара таких у нас имелась. Вода не поддается сжатию, это известный факт. Скорее всего, куб каким-то образом перекачивает воду в другую точку планеты. Куда, мы не узнали. «Эту версию мы тоже рассматривали», — сказал Тарков. «Однажды при помощи куба было высосано целое озеро. Но куда делась вода, так и осталось неизвестно. Все догадки так и останутся догадками». Куб высосал воду, он куда-то дел ее. «Это что-то фантастическое». Поверить, что Кубу тысячи лет можно. Но почему он не утратил работоспособности? За столько времени сядут любые батарейки. Я спросил. Почему Куб работает? «Вода — источник энергии», — ответил Тара. «Скорее всего, Куб превращает часть воды в энергию и подпитывается ею. Есть вода, работает. Замкнутая система». «Есть еще что-то?» — поинтересовался Сеня. «Любые доказательства. Может, сохранились носители информации?» Покажите мне что-нибудь, что не утратило работоспособности. Мы покажем. Кивнул Тарков и посмотрел на наручные часы. Покажем, но не сейчас, потому что нужно ехать. Он посмотрел на меня и Сеню и поставил перед фактом. Вы поедете со мной. Паша, ты тоже. Но, начал Пашка. Без но, отрезал Тарков. Я решил немного изменить план действий. Мы сворачиваем этот объект. Тара, нужно кое-что обсудить. Тара кивнул и вышел в коридор вместе с Тарковым. Сеня не обратил на них внимания и бросился рыться в коробках. Никогда не думал, что он настолько любознателен. Я обратился к Пашке. «Куда мы едем?» Пашка замялся, не зная, говорить или нет. «Говори, говори», — долетела от Сени из-за соседнего стеллажа. «Мы ведь все равно узнаем». «Хорошо, скажу. Тарков должен ехать на Урал. Мы поедем с ним. Зачем? Этого не знаю». Сеня вышел из-за стеллажа и подошел к Пашке. Оскалившись, сказал, «Я услышал неуверенность в голосе. Ты знаешь, зачем мы туда поедем. Говори!» Пашка отступил на шаг и бросил на меня испуганный взгляд. Набравшись смелости, начал рассказывать. «Где-то в лесах Урала живет некий Игнат Шухов. Я говорил Руслану о Смирнове. Этот Смирнов совсем скоро направится к Шухову. Они ключевые фигуры». Поговаривают, что им известно, как остановить происходящее. Или будет известно. Особый отдел решил захватить их. Оба уже давно под наблюдением. Сеня отвернулся и начал смеяться. Обреченно вздохнув, сказал. Шухов и Смирнов — друзья. Оба высококлассные специалисты. Если особый отдел хочет прекратить существовать, то пусть попробуют захватить их. С такими людьми нужно дружить. Быть их врагом — значит быть мертвым. «Это решение Таркова», — виновато объяснил Пашка. «Да хоть этих», — Сеня махнул рукой на стеллажи, — «гиперборейцев». Тарков дурак, раз на такое. «Дайте мне пистолет, я подарю его ему. Пусть застрелится».